Вычерпанный колодец. Во двор вбежали две соседки с вёдрами и коромыслами. За ними ещё две, потом сразу три. Набрав воду, матроски одна за другой шли в гору вереницей, меняя ногу, чтобы вёдра не расплескались на коромыслах. Кадка опустела. Давай качать ещё, сынок. Анна с сыном принялись за работу и снова наполнили кадку водой. Анна насыпала пять в воду соли и размешала веселкой. Увен ин или плечи, руки от верёвки горели, на ладонях вскочили мозоли. Умаился, милый. Поди отдохни, погляди, что Наташа делает. Только руки не мочи, больнее будет. Громыхает-то как, даже уши заложило. Дым-то свет белый застит. Солнце не видно. Где ты, батенька наш? Где Павел Степанович родной? Батеньк при своём деле, Павел Степанович при своём. Мы с тобой ещё пять колдушек накачаем. Ох, утешение ты моё, обнимай и целуй Веню, говорила Анна. Поди к Наташе утешни, бось слезами обливается. Воды на пять колдушек, пожалуй, в колодце и не хватит. Веня тихо приоткрыл дверь. И крадучись вошёл в комнату. Наташ сидел за рабочим столиком и щипала корпию. Белой пухлой горка заметно выросла. Пальцы девушки проворно шевелились. По щекам Наташи скатывались крупные редкие слезинки. Ваня кинулся к сестре: "Не плачь, Наталя, что ты глупая? С трём ужалка пойти к нему боишься? Идём. Я там был, ничуть не боялся". Только лихорадка. До да уж от перца прошла. Пойдём, снесём с трёмя воды. Ведра нет, улыбнувшись, ответил Наташа. А мы кувшин возьмём. Ему и довольно. Вставай, повязывайся, пойдём. Совсем не страшно. Только на всякий случай ты проглоти три резернушек перцу. Веня нашёл берестяную коробочку с перцем и совал её в руки Наташи. Только не жуй, а прямо глотай. Наташа, смеясь, достала из коробочки одно за другим три зерна и проглотила. Девушка повязалась белым платком, утерев уголками мокрые глаза. Веня схватил с полки красный глиняный кувшин и зачерпнул им из кадушки воды. — Мы с Натальей пойдем стрёму поить. Она одна боится. — Подите, родные, поди, Наташенька. А чего ты в узле несешь? — Да, может, его ранило. Взяла ветоши да корпи и на перевязку. Только бы не до смерти. — Ступай, доченька моя милая, ступай! Веня потянул Наташу за руку. Анна осталась во дворе одна. Ей хотелось заплакать, но слез не было. Вскоре во двор вернулись матроски с пустыми ведрами и вычерпали катку до дна. — Хвалит твою воду, Анна, — говорили соседки. — Там еще девушки с нижних колодцев. Стали воду носить. Да матроски говорят: "Не та вода". "Но моя вода особенная", улыбнулся он, указав на мешок с солью. "Из вас бы девушки, кто остался, о том ни одной не накачать кадушку. Хоть ты, Мремьянчушка, останься". "Та что ж, я останусь", согласилась соседка. Женщины ушли с полными вёдрами. Анна опустила боё в колодец, закинула верёвку на плечо и потащила. Мария Мьянова выливала воду в кадку из бодги. Пять раз ещё наполнилась до краёв кадушка водою и мешок с солью опустил. Солнце уже склонилось к закату. Бодга в последний раз опустилась в колодец, сухо стукнулась о каменное дно и вернулась наполовину пустая.